Из личных записей Н.Н. Завалишина. «С некоторых пор меня, навязчиво преследует мысль о конечной судьбе каждой вещи. Мы со всех сторон окружены вещами. Каждая из них не вечно истлевает, рассыпается, в каком-то смысле умирает». Только в отличие от людей, не сразу. Гляжу на какой-нибудь ботинок и мучительно размышляю о его дальнейшей судьбе. Ну, сейчас он еще жив, пока его носят. Через какое-то время он прохудится. Может быть, его отдадут в починку, и он еще проживет какое-то время. Потом он будет признан непригодным и выброшен. Куда? «В наших городских условиях, скорее всего, в мусоропровод. Это своеобразное кладбище для вещей». Но ведь и там его судьба не кончается. Где, когда, на каких полях хорошения будет он в конце концов истлевать скорченный, скособоченный, разинув рот, вывалив наружу язык? Какие дожди, какие снега пройдут над ним, пока он не истлеет окончательно и не сольется неразличимой с земной перстью? Мысль о конечной судьбе каждой вещи стала у меня чем-то вроде идеи фикс. «Дай мне волю, я бы, пожалуй, хоронил вещи, зарывал их в землю, чтобы помочь им избежать посмертных мытарств. С мрачным юмором представляю себе старика, хоронящего свои ботинки из жалости к ним. Вот эти записки следовало бы уничтожить». Из жалости к ним лучше всего было бы предать их огню веселому, всепожирающему, как костры моих детских лет. Но в современной квартире без единого очага, где есть только безличный голубой огонь газа на кухне, очень трудно что-либо сжечь. Кроме того, записки эти еще живы, и уничтожить их попахивало бы убийством». И еще одно, хотя разумом я знаю, что жить мне осталось недолго, я, стыдно признаться, не верю в свою смерть. В моем тайном самосознании я вечен. И опять детство. Видно, я о нем еще не дописал, допишу ли. Я уверен... Как бы ни обидела человека судьба, она не в силах отнять у него детство. Если оно было светлое и сияющее, человек счастлив до конца своих дней. В сущности, я счастлив. Мое детство даже не сияло, оно искрилось, вспыхивало». Средоточием всего был отец, низенький, лысый, удивительный человек с небольшими светлокарими глазами, которые умели быть и строгими, и смеющимися. Теперь я понимаю, что в те времена он был молод, ловко катался на коньках, делал гимнастику, играл гирями, но уже тогда он был лыс. В моем представлении он был изначально лысым, С недоверием разглядывал я его юношеские фотографии. Там он был с волосами, и это было хуже. Звали мы его не папа, а Пулин. Странное имя, возникшее, вероятно, из «Папуля», «Папулин», но когда-то очень давно. Сколько я себя помню, слово «Пулин» уже утвердилось, как его личное собственное имя. Рискуя быть смешным, я и в этих записях, не предназначенных, впрочем, для чужого глаза, буду называть его Пулином. Родители назывались Пулин и Мамочка. Слитная двойная формула вроде Паты Паташон, Шапошников и Вальцев. Мамочка была черноглазая, полная, смешливая, близорукая. «Большая мастерица и рукодельница, по мировоззрению язычница, жизнелюбка, огнепоклонница, как и я. Сама по себе человек интересный, но Пулин ее всегда затмевал, он был главный, она при нем вроде тени. Лысый он был по-своему благородно красив, голову всю, кроме лысины, он брил». И сочетание нарядной розовой головы с молодыми блестящими глазами создавало особый эффект. Я, по крайней мере, видел его красавцем. Математик по образованию, он был директором одной из старейших московских гимназий. Жили мы там же, при гимназии, в большой казенной квартире на втором этаже старинного желто-белого здания с крутыми сводами и закругленными окнами». Из окон был виден гимназический плац, и дальше за ним старый сад, полный развесистых лип с дуплами и черно-железными заплатами на стволах. Плац зимой заливали, и он становился катком, по которому лихо разъезжали гимназисты, щеголяя друг перед другом голландскими шагами, крюками и выкрюками. Катался и Пулин в черном в обтяжку костюме в барашковой шапочке. Меня он тоже учил кататься, но я был туп. Дальше самых элементарных фигур не пошел. Гимназисты своего директора боялись и обожали. Попасть к нему на разнос было одновременно страшно и упоительно, вроде сказки с ужасами и счастливым концом. Это я знал от своих товарищей. Сам я учился в той же гимназии, но никакими привилегиями не пользовался. Наоборот, с меня, директорского сына, учителя взыскивали строже, чем с других. Нередко мне приходилось слышать «Не позорьте своего имени». А я его частенько позорил, ибо был непоседлив и изобретателен. На разнос меня вызывали к инспектору. Я этого не боялся. Холодный взгляд Пулина, когда мы встречались в коридоре, был страшнее любого разноса. Наблюдая его директора, педагога, отца, я навсегда понял, какая великая вещь — воспитание смехом. Смех... Благороднейшая форма человеческого самопроявления, к тому же и гениальный воспитатель, творец душ. Посмеявшись, человек становится лучше, счастливее, умнее и добрее. Вывод из моей долгой практики – читая лекции, не надо жалеть времени на смешное. Любую научную информацию можно найти в книгах научного смеха, как правило, там нет. «Ценя смех как важный элемент учебно-воспитательного процесса, я грешным делом не люблю тех лекторов, записных остроумцев, которые из года в год тешат аудиторию одним и тем же набором анекдотов. По-моему, вообще анекдот — низшая разновидность юмора. Смешное, чтобы быть воспитательным средством, должно рождаться тут же на глазах у аудитории». Обмануть ее нельзя. Студент существо, коллективное и как таковое весьма умен. Его намеки не проведешь. Он прекрасно умеет отличать настоящую шутку, внезапно сказанную по случайному поводу, от заранее заготовленного фабриката. Воспитательная сила смеха еще и в том, что смеющийся человек больше склонен любить самого себя, а это великое дело. Предвижу возражение «проповедь себелюбия», но все же настаиваю, человек лучше всего, когда он сам себя любит. Если вам хорошо, если вы свежи, веселы, дружелюбны, работоспособны, «Разве вы не любите наряду с другими и себя самого? А те, кого неправильно называют себе любцами, разве они любят себя? Нет, они серьезно, жертвенно, похоронно сами себе служат». Но это отступление, вернусь к Пулину. «Писать о нем доставляет мне наслаждение, словно я воскрешаю его, ставлю перед собой, трогаю руками». Талантлив он был необычайно, разносторонним, прекрасно играл на скрипке, замечательно читал вслух, рисовал акварелью, писал стихи, главным образом шуточные, обладал ярким актерским даром. О чтении вслух Нынче этот обычай в семьях как-то вывелся, Все заняты, разобщены. Считается, что любой грамотный человек может все, что угодно прочесть сам. В прежние времена было не так. Совместное восприятие литературы было формой общения. Вспомним романы прошлого века. Сколько в них сцен чтения вслух. Обычно он, влюбленный, читает ей любимый. Ауданте, Паола и Франческа, и в этот день они уж больше не читали. В какой-то мере этот пробел заполняет телевизор, но в очень малой смотрят телевизор одновременно, но порзнь. В нашей семье чтение вслух было ритуалом, праздником». Годами подряд каждый вечер перед сном, когда мы, дети, вымытые на ночь, помолившиеся, одетые в длинные до пятночные сорочки, лежали в своих кроватях, начиналось самое главное. Приходил Пулин и читал нам вслух. Читал он великолепно, артистически, но не как профессиональный чтец, таких я терпеть не могу, а как посредник, интерпретатор, знакомящий сам, Самых своих дорогих самым для себя дорогим. Его прекрасный довольно низкий голос менялся, переходя от роли к роли, от реплики к реплике. Он словно показывал нам драгоценный камень, поворачивая его разными гранями и любуясь его игрой. Мамочка тут же присутствовала, сидя в кресле за рукоделием, иногда не выдержав восклицала «Какая прелесть!», но тут же хватала себя за рот. Пулин не любил, чтобы его прерывали. «Чего только не услышали мы в его чтении!» Всего Гоголя, от вечеров на хуторе до мертвых душ, включая вторую часть, читалось отрывками, после чего была нам рассказана трагическая история сожжения рукописи. До сих пор не могу забыть боли, которую тогда испытал. Толстой, детство и отрочество, севастопольские рассказы, война и мир, Достоевские записки из мертвого дома, Преступление и наказание, братья Карамазовы а Гончаров, Тургенев, Помиловский, Лесков — всего и не сочтешь. Теперь понимаю, какой это был титанический труд прочесть своим детям всю русскую классику, и не только русскую, были тут и Марк Твен, и Диккенс, и Гюго, и Конан Дойл. Все это нам читалось в тогдашних наивных бесхитростных переводах, которые мне до сих пор нравятся больше теперешних и защтенных. Помню наши детские светлые слезы над злоключениями Жана Вальжана, маленького Давида Коперфилда. Помню страх и волнение, вызванные грандиозным образом баскервильской собаки. Кстати, о страхе. Чудесное мое детство знало и страх. Помню изначальный страх темноты, от которого долго не мог отучить меня Пулин. Он не смеялся надо мной, не бронил меня за трусость. Он просто брал меня за руку и вел в самое жерло темноты. Почему-то эти страхи не противоречили общему чувству упоения жизнью, а как-то парадоксально его поддерживали мертвецы, встающие из могил в конце гоголевской страшной мести. Эти костистые руки, которые поднялись из-за затряслись и пропали, до сих пор вызывают у меня блаженные мурашки по коже. «Конечно, далеко не в такой степени, как в детстве», Тогда это было чувство высокого ужаса, как у Пушкина. От ужаса не шелохнусь бывало, едва дыша прижмусь под одеяло, не чувствуя ни ног, ни головы. Эти волшебные вечера, когда Пулин читал нам вслух. Электрического освещения тогда еще не было, по крайней мере, у нас. Пулин читал при керосиновой лампе, бросавшей на его лицо и красивую лысину яркие блики. Тень от его головы на стене была бархатно-черной. «Я до сих пор люблю керосиновое освещение». Недолюбливаю белый казенный электрический свет и уж совсем не выношу так называемых ламп дневного света. Ими недавно оборудовали наш институт. Свет у них не дневной, а мертвый, покойницкий. Синие цвета в нем свирепеют, красные гибнут. Итак, о вечерних чтениях. Они кончались всегда в строго определенное время, в девять часов, после чего Пулин прощался с нами, подходя по очереди к каждой кровати и целуя каждого в щеку. У моей кровати он как будто задерживался дольше других, вероятно, потому что я был самый младший, но мне хотелось думать, самый любимый. «Пулин», — говорил я ему, и он отвечал, Это был как будто наш сговор об особенной взаимной любви. После Пулина подходила прощаться мамочка, мягкая, душистая, очень своя. Я всегда норовил коснуться ресницами оправы ее очков. Как бы мы ни нагрешили за день, вечер был наш, и эта прощальная ласка наша». Потом в детской гасили лампу, прикрутив фитиль, и, подув на него, и губы дующего на мгновение высвечивались особенно ярко. Волшебный запах погасшего фитиля долго еще плавал в воздухе, и как будто из этого запаха возникало ночное мерцание лампадки. «Было у меня с Пулиным и особое, только наше с ним общение», Когда я немного подрос, он начал со мной заниматься математикой приватиссиме, как он говорил по-латыни. Эти приватнейшие уроки с глазу на глаз сделали меня тем, кем я впоследствии стал и кем, к сожалению, перестал быть. Но это вопрос особый. Как он гордился моими успехами, как радовался, когда я, окончив университет, был оставлен при кафедре. Ему самому научной карьеры сделать не удалось, помешала ранняя женитьба, семья. И как жаль, что до моего профессорства он не дожил. Умер он в двадцать пятом году еще молодым, по теперешним моим понятиям, от разрыва сердца. Теперь сказали бы от инфаркта». Мамочка ненадолго его пережила, тенью ушла за ним в могилу. В день, когда мне было присуждено звание профессора, я пришел на кладбище и постоял у их общей могилы со шляпой в руках. Никого и никогда в жизни, даже Нину, я не любил так иступленно, как любил отца, — Он был моим божеством, его голос, блеск глаз, головы, весь его чистый и крепкий облик представлялись мне совершенством, а больше всего покоряло в нем непостижимое слияние серьезности, глубины и постоянной готовности к смеху. В сущности, он был строгим отцом. «Одной поднятой брови Пулина мы боялись больше, чем любых мамочкиных красноречивых упреков. Она нас иной раз шлепала, он никогда пальцем не трогал. Наказывал нас иначе – пассивностью, неподвижностью, вынужденным бездельем. Вел провинившегося к себе в кабинет, сажал на диван, запретив двигаться и разговаривать, сам же садился за стол заниматься». Для меня это было ужасно. Я сидел уже через минуту весь истомившийся, задыхаясь, полный ропщущих мыслей, но сознавая свою вину. Иногда, не выдержав каторжного безделья, я начинал под шумок таскать конский волос из тела дивана. Пулин поднимал голову. И я замирал. Обои в кабинете были узорчатые, темно-вишневые. До сих пор для меня этот цвет, как угрызение совести. И наряду с этим, в веселые минуты, он был проказлив, как мальчик. Он общался с нами детьми на равных, всегда был зачинщиком наших потех. Теперь. Должность зачинщика потех штатная, его называют затейником. О, Пулин не был затейником, в его озорной разудалой веселости было что-то сродни философским выходкам средневековых шутов. Излюбленным материалом, с которым он работал, были слова. Играя ими как жонглер, он сочинял шарады, пословицы, каламбуры, пародии – «Все люди делятся на два разряда», — говорил Пулин. «Одни живут, как молятся, другие, как беса, тешат». Надо ли говорить, что мы, семья, относились ко второму разряду. Тешенье беса шло у нас перманентно и разнообразно. Разговаривали мы на каком-то сумасшедшем жаргоне. Гажечка, Вонтик, Борзятина в ходу были... Убольшительные слова. Вместо «чашка» говорили «чаха», вместо «ложка» — «лога». Пели песни, пародируя народные. У одной, например, были такие слова «Ты прости, прощай, сор, дремучий тир». Нет, этого не расскажешь. Получается глупо, глупо и глупо. А в этих глупостях был какой-то нам ясный сверхсмысл». А как мы ходили? Нам было мало просто переставлять ноги. У нас было множество разных походок, у каждой свое название, своя выразительная функция. Например, ходить лапчатым шагом значило мелко катиться на ступнях, как на колесах. Выражалось этим подобострастие. Ходить наступальником агрессивно притопывать правой ногой – подтаскивая к ней левую, сам черт мне не брат. Была еще походка круто по лестнице. Лестницы никакой не было. Мы ее изображали осанкой, пыхтением. Как я теперь понимаю, Пулин в своих постановках пользовался приемами, в чем-то похожими на приемы китайского классического театра, о котором тогда и не слыхивали, по крайней мере, в нашем кругу. Много лет спустя, увидев в китайском спектакле нашу домашнюю походку наступальником, я был потрясен. Вне сомнения, он был остроумен, «Но очень по-своему. Я не помню, например, чтобы он рассказывал анекдоты, смешные истории. Смешное делалось из подручного материала слов, жестов, выражений лица. Чуть-чуть смещенное слово, сдвинутый акцент, пауза и готово. Смейся до упаду, до счастливых слез». Помню, однажды я подошел к нему и, ласкаясь, прижался щекой к его лысине. Она была горяча, а щека прохладна. Пулин поднял на меня глаза и произнес торжественным ямбом. Глава огнем пылает, щека хладит главу. Казалось бы, что тут особенного, а я чуть не умер со смеху. До сих пор, вспоминая, смеюсь. «И зачем я все это здесь записываю?» «Все равно передать словами его интонацию невозможно. Она живет только в моем сознании, и когда я умру, исчезнет. Пишу за тем, чтобы сейчас для себя одного что-то воскресить, закрепить, зафиксировать, но, ударившись о бессилие слов, отступаю». Пулин был из тех редких людей, которые в любых условиях, в любых обстоятельствах остаются самими собой. Пользуясь математическим термином, он был инвариантен по отношению к внешней среде. После революции гимназию расформировали, здание заняли под какое-то учреждение с многоэтажным названием. Из квартиры нас выселили в другую тесную и холодную. Пулин на все эти перемены смотрел хладнокровно, даже с веселым любопытством, в отличие от большинства своих коллег, впавших в панику». Лишившись своего положения и привилегий, он сразу же пошел рядовым учителем математики в единую трудовую школу ЕТШ. Состав учащихся был самый пестрый, от институток до беспризорников. Пулин и к этим детям находил дорогу, сочетая строгость со смехом. В трудное время гражданской войны и разрухи жизнь была полна лишений. Не хватало еды, одежды, дров. Каждое из них он умел обыграть, сделать предметом новых и новых шуток. Дома у нас было ужасно холодно. Мы топили стульями, распилили на части буфет. У Пулина зябла голова, и он надевал на нее колпак от чайника». Пышное сооружение с гребешком и лентами. Этот колпак он называл Тиарой. Пулин в Тиаре? до чего же он был хорош, как полон достоинства. Когда я уезжал на фронт, он кивнул мне головой в Тиаре. Он до сих пор для меня жив. Иногда я, старый человек, наедине с собой говорю вслух Пулин и слышу в ответ